Из книги вице-адмирала Российского Императорского флота А. В. фон Плотта Торпедой Пли, издательство Наутикус СПБ Берлин, 1917 год. Крейсера контр-адмирала Егорьева подошли на видимость нашего сигнального поста на северном мысу Бухты Воевода в 14.30. Поскольку все предметы снабжения, вооружения и горючее для его катеров рысаки приняли во время подготовки к операции непосредственно в главной базе, нам оставалось только выйти со своей секретной стоянки и, не теряя драгоценного светлого времени суток, обеспечить подъем и закрепление наших катеров на палубах своих носителей по штормовому. Все было проделано четко, без какой-либо толчьи и сутолоки сказался как опыт наших многочисленных учений, так и привычное уже мореходство командиров и экипажей и крейсеров. Через два часа с минутами, повинуясь сигналу с Флагманского океана, все девять кораблей, включая два предназначенных на заклание у сосеба быстроходных парохода, вытянулись в колонну и, имея на правом карамболе кровавую рану холодного зимнего заката, на двенадцати узлах легли на западную оконечность острова Попова. Пройдя его и оставив слева по борту остров Рейнике, адмирал уже в темноте повернул на генеральный курс, выводящий нас к конечности Корейского полуострова. К утру стало ясно, что предосторожности по закреплению наших катеров были как нельзя кстати. Ветер и волнение достигли силы шторма, и вскоре мне стало известно, что Евгений Романович принял решение вместо обстрела Пусана идти на запасную цель, порт Лазарева. По времени это позволяло сэкономить около 5 часов и предусматривалось планом операции на случай, если погода выкинет сюрприз. Перештормовав сутки, гавани подошли около 10.00 следующего дня. Погода несколько наладилась, волнение в открытом море было уже не выше трех баллов, при видимости порядка пяти миль. С учетом возможного минного заграждения, впереди артиллерийских кораблей были поставлены прорыватели. Следуя за ними, три крейсера, а именно Рион, Днепр и Ангара, по высокой воде прошли островным проливом к порту и, выйдя из-за мыса Карума, около часа обстреливали причалы и оказавшиеся в порту два небольших каботажных парохода и несколько парусников. Пароходы и три парусника в итоге затонули. Еще одна шхуна сгорела на плаву, а две других сподобились стать на мель. Добивать их не стали. На берегу были разрушенные местами горели склады. По возвращении ударной группы мы быстро построились и никого не встретив удалились в сторону Японии. Затем, уже в сумерках, легли курсом на пролив Крузенштерна. Теперь ничто уже не отвлекало наш отряд от выполнения основного задания. После ужина офицеры штаба крейсерского отряда и нашей флотилии по приглашению контр-адмирала собрались у него в салоне, дабы в последний раз обсудить все пункты нашего плана высказать все возможные сомнения и вопросы, дабы коллективно их разобрать. Конечно, то, что предстояло одновременно с нами сделать главным силам Тихоокеанского флота у Токийского залива, было, несомненно, более сложным и масштабным предприятием. Однако, по дерзости и риску, задача, поставленная отряду контр-адмирала Егорьева, была в своем роде уникальна. Нам предстояло напасть на главную базу вражеского флота, прикрытую береговой артиллерией, боном и минным полем, на базу, в которой находилось как минимум два новейших броненосца и пять броненосных крейсеров, не считая судов меньшего размера от бронепалубного крейсера до миноносца. А сделать это должны были 28 моторных катеров и два вооруженных лишь символически транспорта, чьим тыловым обеспечением были семь вспомогательных крейсеров, едва ли способных устоять всем скопом даже против одного приличного броненосного крейсера. Зная, что предстоит совещание у адмирала, я еще перед обстрелом порта Лазарева вызвал на флагманский океан командиров 2-го и 3-го дивизионов моей флотилии, лейтенантов Вырубова и Гаршина. В состав каждого из наших дивизионов входило по 9 катеров типа КЛ. Первый дивизион предстояло повести в бой мне. Как любят говорить военные профессионалы, каждый солдат должен знать свой маневр. Для этого, собственно говоря, и разрабатываются оперативные планы. Важнейшим материалом к их составлению служит опыт предыдущих операций сходного назначения. Применимо к нашему случаю, об особом богатстве такого опыта говорить, увы, не приходилось. Если вынести за скобки события американской гражданской войны и подвиги наших катеров на Черном море и Дунае в войне с турками, то остается лишь ночной бой японских миноносцев против укрывшейся в вэй китайской эскадры адмирала Тинга. История текущей войны с Японией дала к этому моменту лишь два эпизода, несколько подобные тому, что предстояло нам. Это атака японских контрминоносцев на нашу артурскую эскадру в первые часы войны, и опять же ночная атака на гавань Осаки отряда контр-адмирала Беклемишева. По аналогии с последней, штабом флота, при непосредственном участии офицеров флотилии торпедных катеров, было принято решение на проведение операции по-зрячему, при свете дня. Причина такого решения базировалась на нескольких моментах. Во-первых, мы тривиально не знали, где именно находятся наши цели. Ведь кроме, собственно, базы Сосеба, Конфигурация залива включала в себя ряд заливов поменьше и как минимум две известных якорных стоянки. Обшаривать все это в темноте, не видя прикрыты ли корабли сетями и бонами, рискуя выскочить на случайный камень на тридцати узловом ходу? Да, вести по нам прицельный огонь будет несоизмеримо труднее, но и вероятность уверенного поражения целей снижалась до уровня, ставящего под сомнение сам смысл операции. Во-вторых, попадание в наши катера, входящие в залив на высоких скоростях, снарядов с береговых батарей, возможно лишь как случайное. Причина — отсутствия на их вооружении скорострельных орудий. Батареи эти располагались в двух группах. Первая — на Южном мысу при входе в залив из открытого моря. В ее составе имелись 8 280-мм гаубиц и 240-мм пушек производства сакского арсенала». 6 5 дюймовок французского производства и 8 крупповских 90 миллиметровых вторая группа непосредственно прикрывала вход в базу сосеба на ее вооружении были весьма грозные для больших кораблей 6 шнейдеровских 240 миллиметровок 4 осакских гаубицы калибром 280, шесть крупповских 150 миллиметровых и 12 90 миллиметровых пушек Конечно, главную опасность представляли для нас скорострельные орудия боевых кораблей Соединенного флота, непосредственных целей нашей атаки. Элементарные расчеты показывали, что потери наши от их огня могут составить от одной трети до половины участвующих в деле катеров. Но жестокий смысл военной целесообразности доказывал, что даже уничтожение всех наших катеров ценой потопления одного единственного неприятельского броненосца уже оправдывает вложенные в эту операцию силы и средства. Такова арифметика войны. Мы же были полны энтузиазма, несмотря на безусловное понимание степени риска, на который мы идем, прогнав еще раз предстоящее дело и удостоверившись, что больных в экипажах катеров нет, Егорев отпустил нас готовиться. Миновав пролив Крузунштерна, отряд крейсеров специального назначения пошел строго на вест, встретив рассвет на подходе к Вильпарту. Это уводило нас с оживленной судоходной трассы Шанхай-Нагасаки, а находившийся севернее остров как бы прикрывал собой от судов на линиях Нагасаки-Циндау и Нагасаки-Вэйхай. Встреч, однако, избежать не удалось. Наши сигнальщики видели несколько парусников и два парохода. Конечно, с них нас могли опознать, но пока это укладывалось в рамки наших планов. На этот случай мы весь световой день малым ходом шли в направлении Шанхая. И лишь в вечерних сумерках, когда риск внезапного обнаружения сократился, адмирал сначала перестроил наши корабли в две колонны, а затем мы уменьшили интервалы, и, подняв скорость до 14 узлов, резко изменили курс, направляясь к южной оконечности архипелага Гото. На всем протяжении нашего пути, от пролива Крузенштерна, погода вполне благоприятствовала нашему предприятию. Волнение менялось от 3 до 1,5 баллов, облачность была переменной. То вдруг выходило ненадолго солнце, то мглистые рваные облака как бы опускались ниже и принимался небольшой дождь, ограничивая видимость тремя-четырьмя милями. Но все же большую часть перехода к островам Гота и вокруг них мы шли под сереньким неприветливым небом, в милях в семи, сливающимся с туманным горизонтом. Причем нам пришлось сделать изрядную петлю к югу, поскольку пришедшая от комфлота телеграмма, переданная через линейку малых вспомогательных крейсеров-ретрансляторов, отсрочивала нашу атаку на сутки. За два часа до начала рассвета, 14 февраля, без каких-либо дополнительных сигналов с флагмана, на кораблях была объявлена боевая тревога. Было 4.00 по местному времени. По расчетам штурманов, мы находились в 30 милях от островов Митикашима и Итикушима, к юго-западу от объекта нашего предприятия залива Сосеба. И значит, через полтора часа наши катера должны были быть спущены на воду, дабы устремиться к своей цели. Вся подготовка и последние проверки были выполнены еще накануне, так что команды катеров имели возможность прекрасно выспаться. Завтракали, как у нас повелось, все вместе, и офицеры, и унтер-офицеры. Рядовых в командах КАЭЛОК не было. Согласно секретному приказу вице-адмирала Дубасова, все они были отобраны исключительно из охотников, или, как обычно говорят сегодня, добровольцев. Как малочисленность самих команд-катеров, а в экипаже было всего девять человек, из которых трое офицеры, так и общий характер предстоящих операций сближали людей. Кроме того, долгое время нашей жизни под личиной пограничников также способствовало некоторому отходу от сложившихся флотских традиций. Командование, зная, какого характера миссии нам предстоят, к этой нашей бурсе относилось с пониманием. Позавтракали в своем отдельном салоне, благо размеры и удобства наших крейсеров-носителей это позволяли. Затем также вместе сходили на молитву. «Сказать, что мы не нервничали, я не могу». За себя, по крайней мере, могу сказать однозначно. Но волнение, обычно присущее человеческой природе в такие моменты, у меня пересиливалось грузом ответственности за всю операцию, за действия моих торпедных катеров и их команд. В то утро я молился Столистово, как никогда до и никогда после того памятного дня. Я просил у Бога не за себя, а за всех тех, кого мне суждено было повести к сосеба И вот наше время пришло. Команды катеров построены на спардеках, лежащих в дрейфе крейсеров. Сами каэлки вывешены за борт. Низкое, начинающее заметно бледнеть небо. Вокруг, в предутренней мгле, едва угадываются темные массы островов. Почти на траверзах океана Митикашима и Якушима. Впереди Мацушима. Там, за ним, берег Кюсю, который выведет катера прямо к горлу залива, в глубине которого наша цель — Сосеба. Контрадмирал адмирал Егорьев, пройдя перед нашим коротким строем, остановился: До сего дня я помню, сказанные Евгением Робертовичем совсем не казенные слова: Дорогие мои, напутствуя вас сегодня в успехе, дела уверен абсолютно, и вы, и ваша техника готовы для него вполне. Об одном жалею, что стою сейчас перед вами вместо Степана Осиповича. Как много силы души отдал он для того, чтобы день этот пришел. Так пусть же ваша храбрость! и ваша слава будут самой целебной повязкой на его тяжкие раны. Пришла наша пора поквитаться за позор первой военной ночи Артура. Добейте супостата в его логове, с Богом, вперед, тихоокеанцы, в добрый час. Короткое мощное «Ура», подаю команду, и вот мы уже на борту нашего 07-го. Вывалены до упора шлюпбалки. Под отдаляющееся урчание мощных лебедок приближается снизу холодное влажное дыхание моря. Мимо лица ползут вверх ряды заклепок крейсерского борта. Тускло поблескивают позади рубки гладкие тела Мин Уайтхеда. Лица у всех вокруг серьезны и сосредоточены. Негромко на холостых ракочут прогретые моторы. Шлепок первой волны снизу, катер ощутимо качнуло. И вот тали отданы, отваливаем. Сверху, перегнувшись через фальшборт или ира высунувшись по пояс из иллюминаторов, товарищи наши машут руками, бескозырками, желают удачи. Выхлоп в воду, скорость 10 узлов. Через несколько минут деловито урча моторами, наши катера в трех компактных колоннах уже идут к мысу не ноги. Мой 07 в голове правый. От этого мыса нам предстоит идти по постепенно сужающемуся с трех до одной мили проходу, имея слева острова архипелага Митикошима, а справа возвышенное побережье Кюсю. Между тем рассвет уже вступает в свои права. Над морем висит неплотная, сырая, предутренняя дымка. Видно, как сзади начинают разворачиваться до вход Егорьевские рысаки. На приближающейся к нам суши пока рассмотреть ничего невозможно. Не видно ни единого огонька. Слегка покачивает, но, в общем, погода как по заказу. Даже невольно кажется, что мы снова у Бьорки. Теперь самое время рассказать о том, почему в атаку были наряжены 28 катеров, а не все 30, что мы имели, и куда так заторопились наши крейсера? Дело в том, что на два последних катера типа КЛ, оставшихся сейчас на борту Риона, было возложено участие в особой миссии. По имеющимся у нас сведениям, вход в залив, имевший в ширину 7 кабельтов в узости, именно там и был перегорожен плавучим боном, имевшим входные ворота для пропуска судов и кораблей. Подробности его устройства и то, в какой именно его части устроены ворота, мы не знали. Проломить его было не под силу даже миноносцам, тем более катерам. Поэтому для возможности наших успешных действий в заливе, препятствие это должно было быть предварительно разрушено. Именно поэтому в состав нашего отряда входили два брандера-прорывателя из числа конфискованных по решению Владивостокского призового суда пароходов-контрабандистов. Оба они имели тоннаж в пределах 4-5 тысяч тонн и достаточно мощную машину, позволявшую им легко поддерживать 14 узлов. Для исполнения задуманного вполне должно было хватить и одного такого корабля. Второй был страховкой. Сама же задумка была проста и логична. Брандер должен был протаранить Бон в проливе, желательно в самом слабом его месте, в воротах. С учетом того, что их обычно охраняет Брандвахта, а возможно и один-два миноносца, на эти пароходы поставили по две автоматических полуторадюймовых пушки системы «Максима», столь неплохо зарекомендовавших себя у «Осаки». Трюмы пароходов были забиты пустыми бочками и тюками с хлопком, что должно было дать им возможность подольше продержаться на воде. Борта вдоль котлов и машины были блиндированы от осколков и мелких снарядов, увязанными в три ряда бревнами, а командирский мостик даже котельным железом и матросскими койками. Перед самой атакой большая часть их экипажей должна была перебраться на крейсер. На борту оставались механик, кочегары, расчеты Максимов и три офицера на мостике, всего около 20 человек, все специально вызвавшиеся для этой миссии. Роль двух приданных Брандером Каэлок заключалась в их спасении, поскольку шансов выйти целыми из этого предприятия у парохода Брандера было немного, вернее практически никаких. Поэтому сейчас, пока все остальные крейсера отходили в точку рандеву, где нам предстоит собраться по окончанию операции, Рион, сопровождая Брандеры, двигался, обходя с севера острова Митикашима к горлу Сосепского залива. В четырех милях от него он примет на борт большую часть экипажа и брандеров, после чего пароходы и два приданных им катера пойдут к Бону самостоятельно. Командуют этими пароходами лейтенанты Александр Иванович Тихменев с трех святителей и Михаил Павлович Саблин со Слябе. Оба вызвались на это дело добровольно. Броненосец Тихменева стоит в ремонте в Артуре, а Слябля интернирован в Айхай. Саблин съехал с него до этого, придя в Артур на одном из наших крейсеров. Оба отважные, молодые, подстатимые экипажи, от рулевого кондуктора до кочегара. Какое будущее ждет их? А что же в это время происходило у японцев? Информацию об этом мы получили только после окончания боевых действий, но для понимания читателям дальнейших событий уместно привести ее здесь. Штаб Соединенного флота имел агентурную информацию, как о выходе в море основных сил нашего флота и гвардейского экспедиционного корпуса из Артура и Владивостока, так и о последовавшим за ними уходом крейсеров Егорьева. Главными целями нашей операции они считали либо порты на юге Кореи, либо остров Хоккайдо. В первом случае войска Аямы, сконцентрированные в районе границы Маньчжурии и Кореи, оказывались между молотом и наковальней, а кроме того лишались подвоза предметов снабжения и продовольствия, что в условиях нашего господства на море вело к неизбежному и скорому поражению страны восходящего солнца. Во втором случае, несмотря на определенную затяжку боевых действий, Россия могла бы в итоге претендовать на значительные территориальные приобретения, подкрепленные штыками ее солдат. Но быстро свершиться все это не могло. Второй вариант, возможно, и большее зло, но с отсрочкой по времени был признан японским военным руководством в данный момент менее опасным, чем первый. Тем более, что они уже активно работали над проблемой завершения войны внешнеполитическими средствами, полагаясь на вмешательство международных посредников. Поэтому в Токио считали необходимым любой ценой помешательным осуществить высадку армейских сил в порту Пусан или гавани Мазампа. Гинзан или порт Лазарева также были под угрозой, но учитывая состояние сухопутных коммуникаций к нему, высадка там считалась в штабе Соединенного флота менее вероятной. Получив информацию об обстреле Гинзана нашими рысаками, а затем на следующий день Пусана броненосцами и большими крейсерами Витгефта, причем стралищем караваном впереди, японцы окончательно уверовали в то, что десант в Корею уже неизбежен. В итоге новый командующий Соединенного флота, вице-адмирал Ямада Хикохачи, получил приказ вывести в море все боеспособные корабли для нанесения удара по русским транспортам с десантом. Причем удар обязательно эффективный. Его кораблям было предписано атаковать наш десантный отряд, невзирая ни на какие потери, вплоть до таранов и потери всех участвующих в акции японских кораблей от огня русских сил эскорта. Главное — потопить транспорты, не дать высадиться гвардейцам. И логику такого решения можно понять. Пришедшие в качестве подкреплений японского флота новые корабли погоды уже не делали. Некого было подкреплять... Сами же эти броненосцы и несколько крейсеров были несоизмеримо слабее соединенной мощи нашего Тофа. Их гибель, ценой нескольких боевых кораблей у нас, или существование за спинами береговых артиллеристов, бонами и минными полями баз, для Японии ничего решительно не меняли. Но вот гибель их с разменом на наши транспорта с десантом, утопление многих тысяч наших солдат и офицеров с техникой и вооружением – совсем другое дело. Это давало выигрыш времени в надежде на активацию международных посредников и вспышку негодования в России, а значит на несколько лучшие условия мира. В итоге, в дополнение к сосредоточенным на островах Цусима минным флотилиям и кораблям контр-адмирала Катаоки, вице-адмирал Ямада готовился лично вывести к северному побережью Кореи первую боевую эскадру в составе двух броненосцев, четырех броненосных и трех бронепалубных крейсеров. Еще один броненосный крейсер типа Гарибальди и один бронепалубник все еще находились в сосебских доках. Не успевали поучаствовать в этой самоубийственной операции и все три крейсера, находившихся в доках Иокосуки и Ураги. Выход, собранных под флагом Ямады силы Сосеба, был запланирован на 10 часов утра. Однако он так и не состоялся. Так уж было судьбе угодно распорядиться» что в этот же самый день, но тремя часами раньше, началась наша атака на главную японскую военно-морскую базу. Наши катера прошли больше половины пути до входа в Сосебский залив. Оставалось миль шесть, или уже меньше. До этого, кроме пары джонок под берегом и нескольких парусов вдали, мы не увидели вокруг ничего подозрительного. Одна, двухмачтовая, стояла на якоре, и люди на ней не проявили к нам ни малейшего интереса. В бинокль было видно, что они заняты каким-то своим делом, возможно, приготовлением завтрака. Вторая мелькнула севернее нас, между островами, явно направляясь в открытое море. Наконец нам стало уже казаться, что так мы можем подойти к проходу и вовсе не обнаруженными. Между тем предутренняя дымка быстро редела. Живописные берега островов слева от нас, сложенные из старых выветренных скальных пород, покрытые густой растительностью, были уже вполне видны. Они резко контрастировали с проплывающим справа возвышенным побережьем Кюсю, где террасы, рисовые чеки и иные проявления сельскохозяйственной деятельности были уже различимы даже без бинокля. Удивительное дело, мы пришли сюда воевать, А по отрывочным фразам моряков, долетавшим до меня, я понял, что не один я, оказывается, любуюсь этой особой, утонченной красотой, окружающей нас Земли. Идиллическое миросозерцание резко оборвалось с первыми, хорошо слышными выстрелами крупнокалиберных орудий, где-то впереди по нашему курсу. И так началось. Судя по всему, это японские береговые батареи открыли огонь по нашим брандерам. «Больше времени терять нельзя». И действительно, не успел я еще отдать команду на увеличение скорости движения флотилии до 24 узлов, как с возвышенности, открывшейся справа по курсу, в нашу сторону замигал Ротьер. Приказав боцману Елизарову отстучать в его сторону все, что придет на ум, скомандовал поднять на наши однодревке флаги 24 и Т, означающие начало атаки. Наши три отряда начали расходиться в стороны, приближаясь к последней узкости перед броском к горлу Сосепского залива. Вредеющей дымкой впереди бинокль уже позволяет различить его, как и дым и яркие сполохи вспышек выстрелов, бьющих с возвышенности орудий. Огонь ведется пока по нашим отважным пароходам. Поведя биноклем влево, вижу их. Да, оба прорывателя идут полным ходом в проход. На втором замечаю взрыв. Плохо, уже попадание, а до бона им еще не меньше полутора миль. Но на батареях тоже огонь и дымные фонтаны взрывов. Все ясно. Это маневрирующий мористье Рион миль с четырех обстреливает их фугасными и шрапнелью. Видимо, наши брандеры рано обнаружили, и командир крейсера рискнул поддержать их огнем, а кроме того, отвлечь часть усилий японских артиллеристов на себя. Каэлки, увеличивая ход, заметно приподнялись из воды, разводя за собой приличную волну. Моторы, переведенные на высокие обороты, изрядно гудят, но таиться дальше по большому счету уже совершенно бессмысленно. Переговариваться теперь можно только крича друг другу в ухо или используя рупор. Через несколько минут последний остров группы Митикашима ушел за корму слева. Отряд из девяти катеров «Гаршина» Принял еще пару румбов квесту от курса моего отряда и прибавил скорости. Его очередь последняя, поэтому его катерам предстоит выписывать перед проходом к Бону изрядную петлю. В то же время, набрав почти полный ход, быстро уходит вперед катера лейтенанта Вырубова. Ему первому предстоит форсировать разрушенный Бон, а в случае, если заграждение уцелеет после удара Брандеров, или, не дай бог, случится так, что они до него не дойдут, то предварительно подорвать его с помощью шестовых мин, которых на катерах третьего звена его отряда по две штуки. Стоит ли лишний раз говорить какой-то риск? Но бон должен быть разрушен, в противном случае мы не прорвемся в залив, а это провал всей операции. Вижу, как снаряды начинают с грохотом падать вокруг головных катеров Вырубова. Разброс, как и следовало ожидать, огромный. Пристреливаться японским береговым артиллеристам по нам почти невозможно. И мешает им не только плохая видимость из-за того, что рассвет не вступил еще в свои права. Просто при тех скоростях, с которыми мы движемся, остается только бить по квадратам, с расчетом на и своих богов. Только вряд ли они им сегодня помогут. Но только лишь успел я подумать об этом, как метрах в десяти впереди нас, почти прямо по курсу 07-го, с грохотом взлетел ввысь столб воды высотой метров в 10-12, осколки прожужжали мимо нас, зато ледяной душ достался мне и моим товарищам знатный. Снаряд был калибром дюймов 6. Одного такого попадания нам было бы вполне достаточно. Да, гордыня смертный грех. Прости, Господи, раба твоего. Брандеры-прорыватели упрямо идут к проходу. Мы приблизились уже достаточно, чтобы без бинокля видеть в подробностях всю разворачивающуюся перед нами драму. На первом пароходе заметен валящийся с кормы и из-под надстройки дым. Мачта повалена на левый борт, но, судя по всему, ни скорости у корабля, ни решимости у его экипажа повреждения не убавили. Бон нам уже виден. Брандеру до него осталось не больше пяти кабельтов. С носа парохода ведут огонь полуторадюймовые Максимы. Стреляют по маленькому каботажнику за боном. Судя по всему, это и есть брандвахта. Впечатление такое, что Техменев правит прямо на него. И я, и Вырубов, делаем петлю в сторону моря. Путь еще не открыт, а скорость нам под обстрелом лучше не снижать. Вижу, как яростно введет обстрел батареи «Рион». Вокруг него также падают ответные снаряды, но попаданий пока нет. Зато второй Брандер, да, увы, дело его совсем плохо. Пароход горит в средней части, имеет солидный крен и дифферент на левую, скорость его упала узлов до шести. Однако он, с трудом удерживаясь на курсе, продолжает настырно ползти в сторону пролива. Дым пожара сносит на нос. Замечаю, как из блендированной рубки выходит на крыло мостика командир Брандера. Вот он неторопливо осматривает в бинокль поле боя. Снаряды один за другим ложатся в непосредственной близости от борта парохода. Вот еще удар в корму. Полетели обломки. Командир, мельком оглянувшись, закуривает. Какое самообладание! Но дать саблину отменительный я не могу. Бон пока цел. Пока я смотрел за тем, что происходит со вторым брандером, в первый угодило еще пара снарядов. Когда дым снесло, стало ясно, что потеря трубы и котельных вентиляторов его уже не остановят. Он уже у самого Бона. Есть! Вижу в бинокль, как колыхнулась вода, и полетели вверх щепки. Три белых ракеты. Тихменев пробил Бон. Вижу, как на корме парохода моряки работают с кошками, Бон нужно еще постараться развести. Но это уже дело техники. Приказываю выпустить черные ракеты. Вырубов резко разворачивается, и вот его, двадцать второй, приподнявшись на гребне белопенной волны, устремляется в пролив по кильваторному следу Брандера. За ним, почти носом в корму, Дмитриев ведет все семь его остальных каэлок. Началось. Все, наш черед. Скорость 30, следовать за мной. Теперь вперед, только вперед. Пролетаем дыру в Бонни, справа от нас, прилегший на воду правым бортом пароходик. Брандвахта. С него в шлюпке спускаются японские моряки, грозят нам кулаками. Кто его так приложил? Неужели максимовских полуторадюймовок Тихменева хватило? Падают вокруг снаряды. Второй раз получаем свою порцию ледяного душа. Наш Брандер, подцепив левую часть разбитых ворот Бона, оттянул ее в сторону и... Что это? Ну да, техменёв отдает якорь. Видимо, протащить Бон более чем на 30 метров его пароход уже не в силах. Даю зеленую ракету, приказ катерам-спасателям срочно снять экипаж обреченного корабля. А конец его уже близок, снаряды поражают теперь уже неподвижную мишень. Мало того, откуда-то слева к нему мимо нас бежит миноносец. Даже хуже, два. Стреляют и по Брандеру, и по нам. Наши большие Максимы гулко тарахтят в ответ. Японский снаряд пролетает мимо рубки рядом с моей головой. И тут же удача. На втором миноносце выбросило пар. Кто-то из наших пробил ему котел. Славно. Справа из-за мыса слышна частая орудийная пальба. Грохот взрывов. Неужели на якорной стоянке номер два у японцев кто-то оказался? Собственно, это я должен был понять сразу, как стало ясно, что проскочивший перед нами отряд Вырубова развернулся влево, дав белые и красные ракеты, иду в атаку. Зрелище, открывшееся нам за этим скалистым мысом, было достойно кисти Боголюбова или Айвазовского. Белоснежные дуги кильваторных следов, катеров Вырубова, на разведенной ими волне — Взметы пены от падений снарядов, дым. В двух местах на поверхности воды что-то чадно горит. Не хочется верить. Чуть дальше тонет, садясь носом, крупный транспорт. Узнаю его. Это Минзак Тиохаши. По нему ни в коем случае не стрелять. Кто-то из вырубовских и так чуть не устроил здесь инферно. От него отчаянно, едва не ломая весла от натуги, гребут на шлюпках моряки. А за ним... Большой броненосный крейсер типа Гарибальди. Свежая серо-голубая краска, густой черный дым из труб. Похоже, он уже был на ходу. Облако пара вырывается из котельного, и люди... В воду сыплются с него люди, а сам он все быстрее, прямо на наших глазах валится на правый борт, уходя носом под воду. Есть! Первый готов! Ура! Второй, такой же крейсер, стреляет и по нам, и по катерам Вырубова, он стоит к нам прямо носом. Порванная якорная цепь свисает со скобы Клюза, и да, и он тоже кренится, медленно, но кренится. Молодцы, и этому поддали. Не успел я оценить состояние корабля и способность его продолжать бой, как в ту же секунду у его борта взлетает высоченный фонтан, а сразу следом за этим доносится и глухой грохот торпедного попадания. Нам здесь задерживаться больше не резон. Ракетами позывной Вырубова и Зеленую они свое дело сделали. Слава Богу! Ведь, окажись, эти броненосные крейсера непосредственно у Бона все могло сложиться иначе. Скорострелки Армстронга — это очень серьезно, и Риону было бы не сдобровать, что уж говорить о Брандерах. Наглядываюсь. Там все пока в порядке. Гаршин со своими уже проходит Бонн. Хотя как все в порядке? Брандер Техменева лежит на борту, погружаясь кормой. Возле него вижу Каэлку. Господи, хоть бы кто уцелел из этих героев. Слева виден проход в гавань Сосеба. С холма справа от него остервенело бьют батареи, но это не скорострелки, слава богу. Дым ползет вниз, снижая видимость в проходе. С одной стороны, это плохо, я никак не могу разобрать, кто и где там стоит на рейде и у верфи. На якорях различаю лишь два больших корабля. С сетями или без — не разобрать. Они к нам развернуты форштевнями и пока не опознаны. Зато, с другой стороны, это очень даже хорошо. Если нам трудно разобрать в этом дыму, кто там стоит, то из бухты, судя по всему, трудно даже увидеть, где мы и сколько нас. Этим моментом необходимо воспользоваться немедленно. Даю ракеты, мой позывной и красную. Вот, наконец, и он, наш выход. Только теперь передо мной вовсе не старая баржа или шаланда. Проскакиваем в дыму над безопасными для нас минами крепостного поля и вдруг как будто кто-то резко приподнял занавес. Прямо перед нами открывается мощный, изящный корпус новейшего броненосца типа «Лондон». «Атака!» — не успев даже удивиться такой удаче, ору в рупор альтфатору. Василий Андреевич делает утвердительный жест рукой. Готов. Торпеды готовы. Снова проносимся через фонтан разрывов. Брызги бьют в лицо... Но мотоциклетные очки не дают им попасть в глаза. Славно, он без сетей. Видимо, готовились к выходу. Мельком замечаю, что над моим броненосцем поднят вице-адмиральский флаг. Так получилось. Специально я не подгадывал. Сзади, как престижные в тройке, катера лейтенантов Пелсуцкого и Головизина разворачиваются веером вправо звенья Пилкина и Ломана. Атака! По ходу дела вижу дальше в бухте у самой стенки гавани под краном крейсер типа Иваты. Это Идзума, уцелевший в Шантунгской битве. Еще правее него второй броненосец, а за ним эльсвикский бронепалубник, третий гарибальдеец. Но мне уже не до них. Цель нашего звена определена. На боевом к пуску! Секунды текут как часы. С кораблей бьют по нам из всего, что может стрелять. Пуск! Сейчас главное точно выдерживать на курсе. Но ну вот, наконец, нос нашего катера, облегчившегося от веса стальных рыбин, быстро приподнимается. Оглядываясь на мгновение, так и есть, пантографы аппаратов складываются, они пусты. Скорость растет, но нужно еще пару-тройку секунд выдерживать курс, иначе при развороте можно поймать свою, еще не ушедшую на глубину установки гироскопа торпеду. И эти секунды тянутся вечностью. Кажется, что теперь каждый снаряд летит в нас. Осколки секут по борту, но моторы ревут ровно и уверенно. Слава богу, пока ничего серьезного. Пора. В развороте проносимся менее чем в полутора кабельтовых от борта японского флагмана. Вижу прямо перед собой стоящий борт-оборт японские истребители. Один уже на ходу. В нас с них стреляют. Всего их там штук восемь. Эх, мину бы да в эту кучу! Когда катера нашего звена легли на курс отхода, я как мог пытался уследить за происходящим. Однако с несущегося змейкой на тридцати с лишним узлов катера это совсем непросто. И психологическое состояние только что пережитого сильнейшего возбуждения сказалось — Четко зафиксировались в памяти лишь три последовательных попадания уайтхедами в японский флагман и мощный взрыв на втором броненосце. И еще момент гибели двух катеров второго звена моего отряда. Первый был поражен снарядом и взорвался, из экипажа лейтенанта Шишко спасся лишь один унтер-офицер. А вот второй катер, причина случившегося, так и осталась тайной. Одиннадцатый лейтенанта Кудревича на полном ходу врезался в Идзума. Прогрохотал мощный взрыв, по борту крейсера полыхнуло огненное зарево, полетели обломки. Судя по всему, катер так и не выпустил своих торпед. К горлу непроизвольно подкатывает комок и почему-то вовсе не доставляет радости агония вражеского флагмана. Нам навстречу несутся катера лейтенанта Гаршина. Вторым и третьими звеньями у него командуют Пель и Болотников, но в третьем звене только два катера. Кто еще? Позже выяснилось, что катер Мичмана Дмитриева был подбит еще при проходе Бона, его экипаж был спасен. За время самой атаки и после нее отряд Гаршина потерял еще один катер. Это был катер самого Михаила Георгиевича. Расходясь на встречных курсах, даю им белую ракету в направлении миноносных причалов. Катера звена Болотникова довернули. Отлично. Вдруг получится. В любом случае, это сейчас очень опасные противники, способные серьезно осложнить наш отход. Сзади грохочут минные взрывы. Один, два. Вот ударила целая серия, как из пулемета. Жаль, но в дыму и водяных брызгах за кормой происходящее у Сосеба я уже не вижу. В итоге боя в Сосебском заливе нам удалось потопить оба японских броненосца типа Лондон и два из четырех Гарибальдий. Идзума, получивший торпеду и серьезные разрушения вследствие тарана катера Кудревича, сел на грунт прямо у причала. Однако он не опрокинулся, что дало повод японцам говорить лишь о его повреждении, но не утоплении. Еще один броненосный крейсер был поврежден торпедным попаданием, но остался на плаву. Японцы признали также гибель минного транспорта и трех контрминоносцев. Еще два были серьезно покалечены, торпеды Болотникова попали точно в зону их стоянки. Наши потери — шесть катеров. Шестой — 23-й лейтенанта Гаршина. Выходил из атаки последним и был подбит снарядом с японского контрминоносца прямо в Сосепской бухте, в результате чего загорелся и потерял ход. Понимая, что уйти уже не удастся, экипаж взорвал свой кораблик. За дымом и маневрирующими в бухте японскими миноносцами с других катеров за этим не уследили и подобрать своих не смогли. Поэтому нужно отдать должное японским миноносникам. Они вытащили из воды всех, даже тяжело раненых и обожженных механика и моториста, которые, увы, скончались в береговом госпитале. Остальные наши товарищи, включая восьмерых спасенных с других погибших катеров, вернулись из плена через пять месяцев после окончания боевых действий. Спустя 45 минут с момента прохода моего катера забон, все было кончено. Провожаемые нестройной пальбой береговых батарей Каэлки уходили от залива Сосеба на запад. Впереди был виден силуэт Риона, а дальше дымы других егориевских рысаков. Второй Брандер, с винтом наполовину вышедшим из воды, обессиленно и безнадежно приткнулся к небольшому островку, и кто-то из вырубовских, не ожидая моей команды, уже снимает с него экипаж. Молодцы. Вовремя подоспели. Из залива выходят несколько японских истребителей, направляясь к нашему обреченному подранку. Но катера уже не догнать, а со скорострелками крейсеров днем они связываться не будут. Однако подцепляться придется на ходу. Слава Богу, что мы хорошо смогли в этом потренироваться.